Накануне в новостях передали сообщение о двух трупах. Молодая женщина убита выстрелом в упор. И мужчина застрелен неизвестными в ночном клубе. Никаких комментариев. Вряд ли Ник дождется пышных похорон от своих хозяев с приспущенными флагами и прощальным салютом. Впрочем, он на это и не рассчитывал. Зато убийство высокопоставленного чиновника явилось сенсацией. Весь вечер в новостях только об этом и говорили. Я выключила телевизор и прошлась по комнате, думая о Машке. Потом, как-то незаметно, мои мысли переключились на Антона. Я представила, как он сидит в пустой квартире, слушает тишину или смотрит в окно на уснувший двор. Нервно курит, пытается представить, как теперь жить и решила, что мне все-таки легче, мне не надо думать о том, как жить дальше, мне надо продержаться две недели, нет, уже меньше, 11 дней. Я вернулась к компьютеру. Я знала, что необходимо выждать хотя бы пару дней. Ожидание меня не тяготило, предстояло решить, где и как это произойдет в следующий раз. Ночью я выбралась из дома, дошла до ближайшего автомата и позвонила Зойке на мобильный. «Юлька, ты что ли?» — ахнула она, услышав мой голос. «Ты в бабочке?» — спросила я. «Нет, я с клиентом. Катька наверняка там. Дать ее мобильный. Давай». Катька долго не могла взять в толк, кто ей звонит. «Передай трубку Виссариону». Озверев от ее бестолковости ряфнула я. «Слушаю», — через некоторое время сказал он. «Это я». «Понял. Машку сегодня похоронили. Тебя ищут. Не дело ты затеяла». Вздохнув, добавил он. «Это ты о чем? О новостях. Что это изменит, скажи на милость?» «Девкам проповеди читай», — буркнула я. «Брось все, уезжай», — упрямо повторил он. «Зла и крови не станет меньше, и позвони Антону». «Он приходил вчера, ему совсем хреново, из за тебя он беспокоится». Виссарион замолчал, и я молчала. Я хотела повесить трубку и не могла, думая о том, что отдала бы многое за то, чтобы сейчас выпить с Виссарионом чаю и поболтать о жизни. И от того, что теперь это невозможно, было очень горько. А еще от его слов, потому что знала, Виссарион, как всегда, прав. Но это ничего не меняло, так как выбора у меня не было. «Я скучаю по нашему профсоюзу», — сказала я, — «и по тебе». «Лучшее, что ты можешь сделать, — начать жизнь сначала и попытаться стать счастливой. Позвони ему». «Салют», — сказала я. «Послушай, старика!» — вздохнул он и не успел договорить, потому что я повесила трубку. «Антону я все-таки позвонила. На следующий день на работу». Женский голос попросил подождать. Я ждала, приглядываясь к прохожим. Его искали долго — И я с надеждой подумала, может, не найдут, попросят перезвонить. И сама уже хотела повесить трубку, но тут услышала, как он спрашивает меня, кто... А потом его голос. «Да, это Юля», — сказала я. А в ответ молчание, показавшееся мне бесконечным. Я вдруг подумала, что он должен ненавидеть меня за то, что я не успела, за то, что погибла Машка. Я знала, он имеет на это право. И испугалась. Мне хотелось сказать, что я очень ее любила, но это было бы глупым оправданием. Любовь, к сожалению, никогда не возвращала мертвым жизнь. Угасшему лицу улыбку. А еще через мгновение мне стало стыдно своих мыслей о том, что он может меня ненавидеть, потому что он заговорил, и в его голосе не было ничего, кроме беспокойства за меня, а еще нежности. «Юля, вы...» Он сбился. Ему как будто не хватало дыхания. Он глубоко вздохнул и опять заговорил, где вы? Господи, что я болтаю, с вами все в порядке? Я не могла прийти на похороны. О чем вы говорите? Вас ищут. Подождите, испуганно пролепетал он. Вы что, в городе? Вы до сих пор? Черт, вы в своем уме? Что вы на меня орете? Буркнула я. Вы же не можете уехать. забормотал он. Ваш паспорт у меня. Говорите, куда его привести Помните кафе? где мы отмечали Машкин день рождения в прошлом году. Конечно, помню, я буду там через час. Через час? А как же ваша работа? Вы что, издеваетесь? Нет, разумеется, нет. Хорошо, через час. Если меня ищут, то за вами, скорее всего, приглядывают. Об этом не беспокойтесь, — ответил он. Ответил очень уверенно, но я не очень-то надеялась, что он справится. Потому, остановив такси, я отправилась к проходной и успела как раз вовремя то не показался в дверях. В первое мгновение я едва узнала его, а потом почувствовала острую жалость. Эти дни дались ему нелегко, всего несколько дней, перевернувших его жизнь, не оставив надежды, что когда-нибудь мир станет прежним. Двухдневные щетины и вертикальные морщины в углах рта придавали его лицу ожесточенное выражение. Он быстро зашагал в сторону проспекта, не оглядываясь и как будто мало обращая внимания на окружающих. «Вот затем тем парнем» — кивнула я шоферу. «Муж, что ли?» — усмехнулся он. «Ага», — ответила я и отвернулась, чтобы он не досаждал разговорами. Ни одна из припаркованных по соседству машин не тронулась с места. Никто не отправился следом за Тони, но я знала, они где-то здесь» чувствовала опасность, уверенная, что мой маскарад недолго будет вводить их в заблуждение. Антон вышел на проспект, его подхватила толпа, здесь всегда полно людей, туристы и прочее, праздношатающаяся публика, рядом два торговых центра. Мы не спеша ехали следом, я выискивала в толпе типов, пристроившихся за Антоном, не находила их и злилась. И тут Антон исчез. Еще мгновение назад я видела затылок, возвышающийся над толпой, и вдруг потеряла его из вида. «Остановите на перекрестке», — недовольно буркнула я. Проехав метров пятьсот, шофер остановил машину. Я расплатилась и вышла. Долго плутала по переулкам, посмотрела на часы. «Если я хочу быть в кафе вовремя, следует поторопиться». Я ускорила шаги, еще не зная идти навстречу или нет, и пыталась отгадать, куда Антон вдруг исчез. Очень ловко, между прочим. Это внушало надежду, что хвоста за собой он не приведет. В кафе были заняты все столики, кроме одного, рядом со стойкой. За ним я устроилась лицом к двери, чтобы видеть всех входящих. Антона среди посетителей не было, он опаздывал. И я решила выпить кофе и уйти. Но когда прошло полчаса, и кофе был выпит, не ушла, дав ему еще полчаса. Дверь распахнулась, и он вошел, оглядел сидящих в зале, явно не заметив меня. Лицо его приняло страдальческое выражение, точно вдруг зубы прихватило. «Антон», — позвала я. Он вздрогнул, повернулся и направился ко мне, — «Вас невозможно узнать», — сказал виновато устраиваясь рядом. «Стараюсь. Я опоздал». Оправдывался он торопливо, извините. «Куда вы делись?» Не удержавшись, задала я вопрос. «Что?» «Не понял он. Там, на проспекте. Куда вы делись?» «Постойте», — нахмурился он. «Вы что, там были?» «Конечно. Встречала вас возле проходной». Он чертыхнулся сквозь зубы. «Зачем?» «Думаете, я горю желанием встретиться с кем-то из бывших своих дружков?» «Вам повезло, что вы их не встретили. Они были у проходной». Он досадливо покачал головой. «Рисковать так глупо!» «Я никого не видела», — буркнула я. «Неудивительно, они профессионалы. Думали, что они будут топать за мной, как шпики в кино?» «Они были на кладбище». Сменил он тему. «Ждали, что вы появитесь». «Слава Богу, у вас хватило ума не прийти». Он замолчал, хмуро глядя на меня. «Как вы?» — спросила я, удивляясь своей робости. «Я думал, хуже не бывает. До этой минуты думала, а теперь понимаю, что бывает, видя, как вы глупо рискуете». Он протянул руку и коснулся моей щеки. «У вас опять лицо дергается». «Это от ваших нравоучений», — ответила я, и все-таки накрыла его руку ладонью. Пальцы его вздрагивали. И это лучше любых слов сказала, как мучительно тяжелы были для него эти дни. «Юля, почему они вас ищут?» — тихо спросил он. «Ведь если я правильно понял, тот человек...» «Я убила Ника», — вздохнула я, торопясь покончить с этим, — Он застрелил Машку. — Ясно. — кивнул он, отводя взгляд. — Поэтому у вас дергается лицо. — Чушь. Я и раньше убивала. — Замолчите, — отрезал он и тут же добавил мягче. — Давайте подумаем, как вам выбраться из города. Вот ваш паспорт. Полез он в карман. Виссарион передал. — Спасибо, — сказала я, убирая паспорт. — Если эти типы не дураки вокзалы у них под присмотром. Доберетесь до пригорода, там автостопом. Можно я поеду с вами?» — спросил он, глядя на меня из-под лобья. «Просто чтобы убедиться. Вам в самом деле лучше уехать, по крайней мере, на время», — кивнула я. «Что значит вам?» «Я остаюсь. Остаетесь? Вроде бы растерялся он. Вас же убьют». — Убьют, конечно, но если действовать с умом, то не сразу. — Но зачем вам оставаться? — не понимал он. — Надо довести дело до конца. — Какое дело? Что вы задумали? В документах были их фамилии. — Но без этих бумаг вы ничего не сможете доказать, ведь так, — перебил он. — А я ничего доказывать не собираюсь, я их просто убью. — Кого успею? Глаза у Тони В буквальном смысле полезли на лоб. Вы в своем уме? Этот вопрос меня меньше всего волнует. Лицо Тони пошло пятнами. Как вы себе это представляете? Нормально я себе это представляю. Кое-чему они меня научили. Слушайте, я все понимаю. Ваш муж, потом Машка. Начал он и неожиданно осекся. Вы это серьезно, Юля? И я пожала плечами. Странный вы парень, Антон. Это я-то? Ну нельзя же вот так взять и всех перестрелять. А что еще можно сделать? Это не выход, а отчаяние. Неважно, как вы это назовете. Хорошо. Выставив вперед ладони и качая головой, сказал он. Допустим, такой вариант, но... Как вы это представляете технически? Сколько их там в вашем списке? Семеро. Ого! — хмыкнул он, и вновь покачал головой. — Работа для бригады киллеров. Да — до вас схватят при первой попытке. Нужно оружие, раз, оперативные разработки по каждому. На это уйдут недели, и все время вы будете... — Вы меня слушаете? — спросил он с сомнением. — Слушаю, только говорите потише, особенно об оружии и оперативных разработках. Он как-то сник, из печали посмотрел на меня. «Это просто самоубийство». «Ладно». Отодвигая чашку, сказал он, «Идемте, нам надо позаботиться о ночлеге». «На чем это вы?» — насторожилась я. «Вы что думаете, я вас оставлю?» «Ничего подобного. Самоубийство будет групповым». «Вы мне не нужны», — испуганно сказала я, «кляня себя, на чем свет стоит за то, что наговорила лишнего» и вообще решилась встретиться с ним. «Без меня у вас нет никаких шансов», — ответил он. «Вы даже слежку обнаружить не сумели. Я не знаю, чему вас там учили, научили плохо». «Не лезьте в это дело», — сквозь зубы прошипела я. «Вы забываете, что это и мое дело. Маша — моя жена, и если кто-то должен, то как раз я». Он так и не смог произнести слово «убить». А я лихорадочно искала выход. Я видела, он настроен серьезно. Но он был мне не нужен. Лишняя обуза Человек, за жизнь которого я буду бояться. Человек, которому претит убийство. Он не готов идти со мной, потому что считает, что не должен меня оставлять. «Послушайте, я тут успела наболтать всякой чепухи» торопливо заговорила я, на меня иногда находит. Немного помечтала, вы правы, ничего у меня не получится. Сматываемся из города, мне надо забрать деньги, они нам пригодятся, встречаемся через полтора часа. «Как мило, что вы считаете меня идиотом!» Ядовито усмехнулся он. «Если вы хотите забрать деньги, отлично, идемте вместе. Если затеете играть в войну, значит, придется вам терпеть мое присутствие». И не пытайтесь удрать, это глупо и бесперспективно Да вы сами спятили, — не выдержала я. — Отлично. Из нас выйдет прекрасная парочка. Он взял меня за руку и потянул к выходу. На улице я остановилась и повернулась к нему. — Антон, простите меня, все это моя дурацкая бравада, я чувствую себя свиньей, нет, гораздо хуже. Я ведь понимала, если я вам скажу, вы захотите остаться, не стойте столбом хмуро бросил он держитесь за руку и попытайтесь изобразить влюбленную дуру на первом свидании проходным двором мы вышли в переулок, а я продолжала свою покаянную речь. я должна была знать, что вы так поступите только это неправильно. вы мучиться начнете и действовать мне на нервы вы не верите в успех Заткнитесь опять перебил он лучше подумайте о надежном убежище к виссариону нельзя. «Никому из знакомых нельзя. Для начала сгодится какой-нибудь домишка на заброшенном садовом участке, но это на одну ночь, не больше». Он продолжал развивать эту тему и говорил до тех пор, пока у меня хватало терпения его слушать. «Да помолчите вы хоть минуту», — взмолилась я. «Есть у нас надежное убежище». «Пока надежное». «Угораздило же меня позвонить вам». «Это ваш единственный разумный поступок», — заметил он наставительно, а я невольно поморщилась. «Чей это дом?» — спросил он, когда, поднявшись на крыльцо, я стала отпирать дверь. «Ника». Об этом доме никто не знает. «Вы уверены?» Ник был уверен. В этих вопросах я склонна ему верить. Мы вошли в холл, а Антон стал оглядываться. «Он здесь жил?» «Конечно, нет». Как-то раз я уже тут пряталась. Что за тип этот Ник? Обычная сволочь. Почему вы спросили? Пытаюсь понять, что у вас были за отношения. Вообще-то он был моим другом. Не смотрите так. Есть вещи, которые трудно объяснить. Есть хотите, могу что-нибудь приготовить. Мобильный вам придется выбросить. На второй этаж не подниматься, свет не включать, жалюзи не поднимать. Я сплю вон там, а вы найдите себе подходящее место. Есть хотите или нет?» Тут я поняла, что он меня не слушает. Стоит и пялится в одну точку. Я проследила за его взглядом и невольно вздохнула. Он смотрел на семь фотографий, что были развешаны на стене, точнее на ту, что была перечеркнута фломастером. «Так вы...» С трудом выговорил он, вы действительно это сделали. «Можете переночевать здесь», — сказала я, надеясь, что он поймет меня правильно. «Рахманова, вы тоже убьете?» — спросил он, кивнув на портрет. «Нет, не могу я оставить круглым сиротой собственного ребенка».